Часть вторая. Глава первая. Делопут. В первый рабочий день после длинных новогодних каникул офисному человеку нелегко. Включить компьютер уже подвиг. Сидели, перебрасывались медленными фразами, зевали даже. Смотрели друг на друга. Кто прежде других положит пальцы на клавиатуру? «От кого зарядиться энтузиазмом?» Но энтузиазм отсутствовал. Всем хотелось обратно, за столы, на диваны, к телевизорам или, в случае Милы, на свежий воздух в дом на краю леса. «Шикарно!» — восклицала Божена, глядя на Милу. «Нереально! Мне бы такой цвет!» «Десять дней в лесу?» — ответила Мила. «Настоящий подмосковный кислород» но у Ольги лучше». «Неделя в Эмиратах», — пояснила Оля, гордая тем, что ее назвали Ольгой. Она все ждала, когда коллеги постоянно будут называть ее Ольгой, но пока это происходило только по утрам в чисто женском коллективе. Ближе к полудню появлялся босс, сходу кричал «Оля, кофе!» и до конца рабочего дня Ольга превращалась в волю, резко теряя в харизматичности. «Теперь иди в солярий», — посоветовала Бажена. «Надо положить поверх естественного загара слой искусственного. Так будет дольше держаться». Движением бровей и плеч Ольга талантливо изобразила беззаботность. «А чего его держать? Проще еще раз съездить. Только не в Эмираты. Там ветер и песок, и сплошная стройка. Пыль цементная везде». «Вот и не езди», — сказала Мила. «Из зимы в лето кататься очень вредно» собьешь месячный цикл сама не рада будешь а бывает еще хуже у меня знакомая в прошлом феврале на шестом месяце беременности полетела с мужем в таиланд вернулась выкидыш». кошмар сказала ольга таиланд помойка кому помойка сказала бажена а шамиль каждый год летает но он туда не за цветом лица летает это понятно посмеялись смеяться было легко Смех бодрил. Длинные новогодние каникулы пришлись очень кстати. Поправили нервишки. Две недели назад обе соседки по кабинету казались милистеровыми и суками, особенно тощая злая Бажена, дальняя родственница шефа, посаженная им в коллектив исключительно ради исполнения кланового родственного долга и еще для доносительства. Сейчас эта малоопрятная кривоногая тетка уроженка города Касимова, казалась вполне здравой и местами обаятельной дамой. «Всего десять дней кислорода и тишины», — думала Мила. «И вот я их почти люблю. И Бажену, которая готова поддержать любой разговор про любые Эмираты, хотя сама из жадности ни разу не выбиралась дальше Астрахани, и Олю, которой наплевать на месячный цикл и вообще на все наплевать, если очередной друг в Эмираты зовет» а попроси ее сейчас показать Эмирата на глобусе, будет три часа пыхтеть и морщить гладкий лобик. Кстати, лобик у нее хорош, загар сумасшедший. Он ее облагораживает, делает умнее. А вот меня, наоборот, превращает в нимфу из эскорт-сервиса средней ценовой категории. А поехали бы с Борисом не в подмосковный лес, а в Марокко. Хотела ведь именно в Марокко. Уже и купальник даже купила. Солнечная овца. Вернулись бы из того Марокко, измученные перелетом, навьюченные чемоданами, отрешившись от всего отечественного, полупьяные, вялые, и шагнули в ограбленную квартиру. Вот был бы настоящий шок. Объятие Родины. Я-то ладно, а Борис, он вообще не любит возвращаться. Слишком уважает дорогие отели, шведские столы, бекон с яйцом. Ничего не поделаешь, у принцев свои недостатки. После каждого возвращения по три дня депрессует, пьет и стонет. Он бы рассудком двинулся, ей-богу. — Давайте еще чаю попьем, — предложила божена и зевнула. — Неохота работать. — Неохота не работай, — сказала Мила. — А мне в понедельник декларации сдавать? — Петя а мне две конфеты оставьте». «Мы больше оставим», — сказала Ольга. «Праздники кончились, пора худеть». «Худейте», — разрешила Мила, — «а я не буду. У меня стресс. Я без шоколада не могу». Собеседницы притихли, ожидая пояснений, но их не последовало. «Расскажешь о краже, придется перечислять похищенное, признаваться, что нет у нее теперь ни шуб, ни золота». Это совершенно исключено. Мощным усилием воли заставила себя придвинуть калькулятор и углубилась. Все цифры до единой были выверены еще в декабре, но лучше пересчитать еще раз, иначе Шамиль убьет. Он эти налоговые декларации кладет на очень гладкие столы в очень больших кабинетах. Там каждую строчку обнюхивают. Там и счетная палата может посмотреть, и даже прокуратура. Там на кону миллиарды, которые Шамилю не достаются, но он все равно счастлив. Потому что в наши времена счастлив не тот, кому достаются миллиарды, а тот, кто во время раздачи рядом стоит. Кто не понимает, тот лох. Вот Бажена, 38 лет дамочка, двое детей и высшее образование, не понимает. Оля? Двадцати трех лет девушка, четвертый номер груди и первый разряд по теннису понимает еще меньше. А Мила, всего только цифры складывает в столбик ни четвертого номера, ни детей, ни первого разряда, понимает все. Декларация вышла шедевр. Сразу видно, что создавала ее умная и красивая женщина. Но обилие нехороших девяток и шестерок смущало и раздражало. Шестерка — цифра дьявола, как и ее близнец, девятка, которая есть шестерка перевернутая, это всем известно. Плохо начинать Новый год с подачи документа, испещренного шестерками. Со своего места ей был виден коридор и входная дверь. Сейчас она отворилась и вошел круглой головой вперед, облаченный в массивное дубло босс, хозяин компании аль Пятидесятилетний восточный человек, любитель меховых шапок член Оля член людбюро. «Оля!» — зычно позвал он и по-деревенски гулко топнул ногами, отряхивая снег с ботинок. «Кофе!» Мила выждала стратегически необходимые десять минут и отправилась на аудиенцию. В кабинете начальства стоял прошлогодний запах старых ковров и новых купюр. О, приязненно воскликнуло начальство, цветешь и пахнешь. Вижу, хорошо отдохнула. Мила вспомнила разоренную квартиру, бледного Бориса, любимое черное платье, превращенное в тряпку и ответила: Да, неплохо. Что у тебя? Новый год, Шамиль. Он наступил. Знаю, ответил босс. И что? Мы с тобой говорили еще в ноябре. Ищи мне замену, я ухожу. — Скорее всего, весной выйду замуж, и, наверное, сразу в декрет. Шамиль ухмыльнулся. Ей показалось, что он спросит, а я тут при чем? Но не спросил. Вспомнил, понял, к чему идет разговор. Вздохнул. — Вот не жалеешь ты старого татарина. Грузишь проблемами в первый рабочий день. Человек еще не проснулся, а ты ухожу, декрет. А кто же них? Тот качок? — Да. — Зря сказал Шамиль. «Слушай, зачем он тебе? Вот у меня есть на примете парень, Коля Хабибулин. Собрался жениться. Татарскую девушку не хочет, а хочет русскую. Давай познакомлю». Мила улыбнулась, Шамиль возбудился. «А чего? Четыре колбасных цеха. Авторитетный человек в набережных челнах. Послушай, старого татарина, тебе москвич не нужен, они все слабаки». «Тебе нужен хороший, мощный мужик из провинции со своими деньгами. Или, если не любишь нашу узкоглазую братью, есть другой кандидат. Отделочные материалы и сантехника. Красивый, умный. Звать Василием. Фамилия Козлов». «Извини, Шамиль», — сказала Мила, — «хватит с меня Козлов». «Он хороший человек». «Конечно, Шамиль. Спасибо за помощь, но я как-нибудь сама». Надо было добавить, что этого Хабибулина, владельца четырех колбасных цехов, мило знает как облупленного. И господина Козлова, хорошего человека, тоже знает. Не лично, разумеется, только посредством бумаг, договоров. Но знает. Она все знает. И Шамилю нелегко будет найти на ее место другого щитовода. Чтобы все знал, понимал, хорошо работал и помалкивал. Слава богу, 10 лет в профессии. Давно научилась помалкивать. Когда компания «Альбатр» впервые подала документы для участия в тендере на поставку лакокрасочных материалов для нужд одного из федеральных министерств, Мила собирала документы почти два месяца и очень нервничала. В день объявления итогов конкурса пришла в офис на ватных ногах. Тендер был проигран. Однако босс излучал безмятежность. Потом был еще один тендер, и третий, и четвертый, то на федеральном уровне, то на областном, везде полная фиаско. Но Шамиль оставался невозмутим. Эта особенная татарская невозмутимость сначала восхищала бухгалтера фирмы Альбатр. Наверное, думала Мила, когда отдаленные предки Шамиля получали дань с русских князей, их плоские лица мерцали именно такими полусонными улыбками. «Тысячелетняя степная скука. Сегодня не взяли, завтра возьмем. В крайнем случае всех перережем». Потом она поняла. Шамиль получал прибыль не за то, что выигрывал тендеры, а за то, что проигрывал. Хорошо организованная команда переходила с конкурса на конкурс, из министерства в министерство. Чужих не пускали, а если пускали, просили отступных» ты выигрываешь, мы проигрываем, давай долю. Краски у всех одинаковые, и сантехника, и электрооборудование, и стройматериалы, все импортное, разница в ценах минимальная, государство ничем не рискует. На предыдущем месте было проще и легче. Происходила некая деятельность, более-менее хаотичная, начальство считало прибыль на бумажке, в столбик, приход, уход, а для уплаты налогов Положила ей 10 тысяч рублей в месяц. Не с потолка а взяли, Мила сама посоветовала. Все платят примерно 10 тысяч в месяц, и мы будем платить, как все, в общей толпе. Тогда налоговой инспекции не будет вспоминать о нас годами. У флегматичного татарина Шамиля было хитрее. Искусственно накачивался баланс, по счету проходили десятки миллионов рублей, в бюджет отчислялись увесистые суммы, И существовали даже четверо менеджеров, все как один, непроходимо бездарные молодые люди, похожие на полевых грызунов, и они действительно продавали с реально существующего склада реально существующие краски. Но их работа Шамиля не сильно интересовала, лишь бы не создавали проблем и окупали сами себя. Отступные с каждого проигранного федерального тендера исчислялись сотнями тысяч долларов. «При чем тут краски?» Мила поехала к маме и рассказала. Мама считалась заинтересованным лицом. Именно мама через не слишком длинную цепочку знакомых трудоустроила дочь в компанию «Альбатр» и очень этим гордилась. С одной стороны, хорошее жалование, с другой — свои люди. Не подставят, не обманут. Однако мама спокойно пожала плечами. «Ну и что?» я тебе говорила что этот шамиль делопут о боже мама не до такой же степени брось какая тебе разница складывай цифры получай зарплату и успокойся у тебя рабочий день до шести да слушай в шесть часов одну минуту ты должна выбрасывать из головы все эти краски шамиля и его тендеры вот так и мама проделала смешной жест щелкнула себя по лбу а потом распрямленным указательным пальцем той же руки проткнула воздух над головой. Нокоть на пальце был идеально накрашен. «Везет», — подумала дочь, — «а я вот такие ногти не могу себе позволить. Каждый день по шесть часов за клавиатурой». «Ты наемный человек», — продолжила мама. «Ты делаешь свою маленькую работу. Делай ее и дальше не лезь. Ликеру хочешь?» Выпили ликеру с конфетами. Есть большая работа, говорила мама. Есть маленькая. Не лезь в большую работу. Делай маленькую. В шесть часов уходи и занимайся чем хочешь. Все главное в жизни происходит после 18.00. Это давно известно. Ты умная и красивая. Ищи хорошего человека, выходи замуж, вей гнездо, рожай детей, а про шамилия и прочих делопутов никогда не думай. Они все одинаковые. Дочь кивнула, и они выпили еще по рюмочке. Тогда Мила еще передвигалась на метро и от ликера никогда не отказывалась. В тот вечер ехала немного нетрезвая, в грохочущем вагоне, старательно отводя взгляд от сидящего напротив хорошо одетого кавказца, тоже типичного делопута, и думала, что мама, конечно, не до конца поняла жизнь, Ее советы насчет витя гнезда нелепы. Само совьется, если деньги будут. Но, в общем, да. Все правильно. В шесть часов одну минуту она без особых усилий выбросила из головы все цифры, декларации, Шамиля, Бажену, загорелую Олю с четвертым номером, счистила с машины снег, села, завелась и вдруг поняла, что голова пуста. Ни одной мысли не пришло взамен выброшенного. Никаких забот, никаких идей. Борис временно вычеркнут. Что теперь? Не ехать же в родительскую квартиру в самый час пик. Бодрые девушки пережидают трафик где-нибудь возле своих офисов. В приличных кафе или в кино. Можно пройтись по магазинам. Но денег нет, все спущено еще в декабре. А что не спущено, потрачено на новогоднее гульбище а что не потрачено, вор унес. Остается одно. Звонить Монаховой. Пусть лентяйка поднимает свою круглую Ж и приезжает на помощь. Лучшей подруге срочно необходимо скрасить одинокий вечер. Маша не стала возражать, приехала, нашли приемлемый бар, сидели допоздна, выкурили пачку тонких сигарет, Выпили по два чайника зеленого чая, говорили про деньги, про тряпки, про мужиков-делопутов, отдельно про Бориса, который с преступным спокойствием отнесся к решению Милы пожить у мамы с папой, и про умного Диму, который накануне в своем знаменитом блоге описал свою страсть к Маше Монаховой в 14 абзацах, заодно пройдясь по информационной и таможенной политике властей и отдельно затронув ситуацию с Ходорковским и Чичваркиным. Причем тут Ходорковский и Чичваркин? Маша не поняла, но про страсть ей очень понравилась.